Глава тридцать вторая Сделав шаг назад, Джара споткнулась и аккуратно упала в объятия хорвила Она никак не могла себе представить, что Лен Борда такой высокий. Он возвышался над остальными, подобно тонкому каменному столбу, увенчанной своей лысиной. Джара узнала бы его суровое лицо где угодно, даже без белого балахона Совета и Желтой Звезды. Аналитик тщетно пыталась удержаться и не тряхнуть головой, прогоняя этот мираж. Перед ней стоял Верховный Управляющий Совета по Обороне и Благосостоянию собственной персоной. Человек, вот уже 57 лет, возглавляющий самую мощную в мире военную и разведывательную организацию, наводящую всеобщий ужас. Человек, лично сразившийся с такими гигантами, как Лука Примо, кардес Фасель и Маркус сурина Человек, в одиночку победивший экономический крах 310-х годов. Человек, занявший свой высокий пост задолго до того, как Джара появилась на свет. Ей вспомнились все дикие и неподдающиеся проверки слухи о Лене Борде, которые она слышала на протяжении многих лет. Тайные допросы, скрытая крепость, безжалостные военные удары, вездесущая сеть шпионов и шпионских программ. И вот сейчас, Этот человек стоял прямо перед ней. Что означают глубокие складки у него на лбу? Это проявление злых намерений, как утверждают либертарианские церберы, или же просто высеченные следы неумолимых сил природы? Верховный управляющий даже не обратил внимания на появление подмастерьев. «Я обращусь к собравшимся», — глубоким басом сказал он Нэтчу. «У тебя есть десять минут». Джарра посмотрела на мастера Фиаткорпа. На первый взгляд неч в дорогом темно-синем костюме в полоску казался спокойным и собранным. Лишь человек, десять тысяч раз тщательно изучивший каждую его морщинку, мог определить, что на самом деле предприниматель на грани полного коллапса. Джарра обнаружила у него на лице следы стимулирующей программы «Быстрая подготовка». «Мне требуется двадцать минут», — твердо заявил неч «Хорошо. Пусть будет двадцать». Тон, которым произнес Эталин Борда, оставил впечатление, что он с самого начала был настроен на двадцать минут. Верховный управляющий махнул рукой, и дверь на сцену скользнула в бок заливая его ярким светом рампы. Собрав все свое мужество, Джара обратилась к его удаляющейся фигуре. «А как же все эти войска?» Остановившись, Бордо смерил ее стальным взглядом, взглядом человека, который мог определить координаты Джаре в структурной иерархии Вселенной с точностью до мельчайшей доли градуса. Почувствовав у себя на плече чью-то руку, аналитик обернулась и увидела сэра Вигаля. джара солдаты Совета здесь для того, чтобы нас защитить», мягко произнес он. Это была мысль Нэтча. Джара недоуменно уставилась на нейропрограммиста. «А... а... а Маргарет?» а «С ней все будет в порядке», — ответил Бордо. «К сожалению». Верховный управляющий прошел в дверь и скрылся на сцене. Дверь закрылась за ним. Нэтч уже стоял рядом с хорвилом внимательно слушая разъяснение инженера о том, как работать с программой мультиреальность. Не было времени раскладывать такую сложную структуру на маленькие кусочки, которые можно было бы проглотить целиком. Хорвилл излагал лишь самую общую суть. Нэтч никак не показывал своим видом то, что понимает формулы, которые вываливал на него его старый друг. Джара повернулась к сэру Вигалю. Вид у нейропрограммиста был усталый, глаза до самых краев заполняла тревога за своего подопечного. «Нэтча поразили черным кодом», — сказал нейропрограммист в ответ на немой вопрос Джары. Он пришел в себя всего несколько часов назад. «Потели?» «Возможно. А может быть и нет. Сам Нэтч почти ничего не помнит». Мастер Фиат Корпо и инженер лихорадочно метались по сторонам, пытаясь найти помещение с возможностями мнимой реальности. К счастью, как раз в этот момент появился Куэлл который быстро провел всех к неприметной двери под сценой. Неч, Хорвилл, Джара, Куэлл и Сервигаль поспешили за ним и снова оказались в доме, в середине ромба бейсбольной площадки. Хорвилл вызвал мяч и культюкюсю и передал все это мастеру фиаткорпа. Собравшись с духом, Неч подбросил мяч к небу и размахнулся. Он промазал. Подобрав мяч, Нэтч бросил его в воздух и снова промахнулся. С пятой попытки он, наконец, прикоснулся к мячу. Однако нижний край биты лишь скользнул по мячу, отчего тот кое-как добрался до первой базы и, немного прокатившись по земле, остановился во внутреннем поле. «Блин, хорвил у меня ничего не получается!» Вспыхнув от ярости, воскликнул Нэтч. «Разве ребята Бена не слепили вместе эти программы?» «А ты какого хрена делал последние несколько дней?» «Команда Беньями на работу выполнила», — сказал Куэлл, изо всех сил стараясь не обращать внимания на пренебрежительные отношения мастера Фиаткорпа. «Я сам протестировал программу». Инженер похлопал своего босса по виртуальному плечу. «В тот самый момент, когда начинаешь замах, нужно подключиться сознанием к интерфейсу вероятностей и убедиться в том, что оставим это». — проворчал неч Времени нет. Я как-нибудь разберусь сам. Джара, покажи сценарий. Джара повиновалась. — Дай лучше презентацию проведу я, — чуть не сказала вслух она. — Я готова. Последние несколько дней у меня была возможность поэкспериментировать с вероятностями 1.0. Но аналитик увидела в глазах Нэтча стальную решимость, безумную целеустремленность, которая включалась всякий раз когда он оказывался загнанным в угол. Маленький катарсис, случившийся с Джарой в музее, извивающимся червяком скрылся в песке. Такой итог был неизбежен. Нэтч ни за что бы не упустил возможность выступить перед такой огромной аудиторией. Как и предсказывала Джара, он проведет идеальную презентацию, если понадобится ценой собственной жизни. Она рассеянно подумала о том, как живые, дышащие люди наверху соотносятся с той невидимой публикой, перед которой мысленно выступал все эти годы Нэтч. «Джара, скажи, смогут ли зрители воспринять все эти расчеты?» — внезапно спросил Нэтч. Глаза у него стали желтыми и голодными, как у Койота. «Скажи, что мы не вызовем еще сотню новых инфошоков!» — Ну, специалисты Сурина полагают, что я не хочу ничего слушать. Просто скажи, да или нет. Биологический аналитик на целых три секунды задумчиво поджала губы. Еще никогда прежде она не испытывала к Нэтчу такую лютую ненависть. Еще никогда прежде он не казался ей таким неотразимо сексуальным. — Да. — Хорошо. А теперь разыщи Бена и Мэри. — Вы втроем прочешете толпу и найдете самую милую до тошноты девочку на земле. Я имею в виду возраст пять лет, косички и все остальное. В мультисеть допускаются лишь те, кому уже исполнилось восемь лет. Забыл? Ну хорошо, тогда восемь лет, но не дня старше. Обозначьте ее координаты в пространстве маячком, чтобы я смог ее найти. Хорвелл. Инженер вытянулся в струнку с таким видом, Будто был готов отдать жизнь за Фиаткорп. «Найди верстак. Мне нужно, чтобы ты написал программу так быстро, как не писал никогда в жизни. Мы должны внести пару изменений». «Что ты задумал?» Нэч выдал несколько полиномов. Хорвилл повернулся к островитянину. Тот кивнул. «Это осуществимо», — пробормотал Куэлл. «Может быть». Через считанные мгновения все трое уже выскочили в дверь, и скрылись в другом коридоре. «Джара, я еще никогда не видел Нэтча таким напуганным», сказал сэр Вигаль, когда они направились обратно к лестнице и двери, ведущей в аудиторию. «И, пожалуй, я сам никогда так не боялся за него». Джара дружески обхватила нейропрограммиста за талию. Вигаль уже давно никто не называл молодым человеком, однако за последние несколько недель Он, казалось состарился сразу на двадцать лет я бы тоже испугалась если бы меня напичкали черным кодом сказала джара но ты не волнуйся вигаль одно нападение неч уже пережил и сейчас когда здесь все кишит солдатами совета сомневаюсь что у кого либо хватит глупости предпринять новую попытку кажется ты ничего не понимаешь удивленно посмотрел на нее вигаль неч опасается не новой атаки Ему до сих пор не дает покоя первое. Что ты хочешь сказать? Недж до сих пор заражен. Программа, оглушившая его, не самоуничтожилась. Больше того, мы считаем, что пробудил его именно кот. И что в таком случае делает этот кот? Чего он ждет? Мы не знаем. Вот что внушает нам страх. Того, кто пару недель назад предположил бы, что полмиллиарда человек соберется в аудитории Сурина в ожидании демонстрации продукта, предложенного Нэтчем, мерзавцем, выскочкой, карьеристом Нэтчем, подвергли бы в море данных разгромные критики ученые-мужи-биологики, знающие, что к чему. Теперь же церберы задавались вопросом, если никому неизвестный предприниматель, Может так стремительно взлететь на самый верх иерархической лестницы, если один человек способен смести со своего пути накопленные за многие поколения правила и принципы, осталось ли в жизни что-либо незыблемое? Верховный управляющий Лен Борда вышел на сцену, и толпа притихла. Публику, только что с добродушным весельем наблюдавшую за вторым вторжением войск Совета, Затянула угрюмая пелена. Выйдя в середину сцены, верховный управляющий обвел собравшихся пристальным взглядом. Полмиллиарда зрителей застыло в ожидании, не произнося ни слова. Так прошла целая минута. Наконец глава совета заговорил голосом, подобным раскату грома. Лен Борда говорил не спеша, не заботясь о том, какой эффект произведут его слова. Его речь была высокопарной, возможно, кто-то даже назвал бы ее напыщенной, но только никому не хотелось, чтобы все его операции в хранилище придирчиво разобрали до последнего десятичного знака «Люди в белом». Мое слово выражает волю Совета по обороне и безопасности, который 252 года назад был учрежден премьер комиссии для обеспечения безопасности всех граждан системы. Слово «совета» является словом народа. По толпе пробежала дрожь, словно от электрического разряда. Подобное начало не могло предвещать ничего хорошего. На прошлой неделе тысячи жизней были потеряны на орбитальных колониях вследствие нового вычислительного сбоя в море данных, получившего название «Инфошок», продолжал зловещим тоном Борда. Совет и премьер-комиссия разбирали это явление, но пока что не смогли вынести заключение насчет лежащих в его основе причин. Эпистемологические последствия данного явления пока что неясны Однако задача правительства остается неизменной. Священная обязанность Совета по обороне и благосостоянию заключается в предотвращении дальнейшего возникновения любых подобных сбоев. Для достижения данной цели Совет предложил премьер-комиссии некоторые временные меры, направленные на уменьшение риска вычислительных сбоев. Мне только что сообщили о том, что комиссия единогласно одобрила эти меры. Тишина в зале нарушалась лишь приглушенным ропотом немногочисленных многочисленных закоренелых либертарианцев. Даже несмотря на то, что Верховный Управляющий пока что следовал процедурным нормам, все прекрасно понимали, что последнее слово принадлежит Борде и ему одному. Кто мог сказать, когда премьер-комиссия в последний раз отвергла рекомендации Совета? «Вспомните скульптуры в центре исторической признательности», шептались рассеянные в толпе недовольные. Вспомните, какими жалкими отговорками прикрывался в прошлый раз совет, продвигая свою повестку. Вот какие ограничения премьер-комиссия законодательно вводит в действие, начиная с 20 часов по мельбурнскому времени. Всем тем, кто собрался на эту встречу, будет строго ограничен доступ к морю данных. А в случае инфошока или другой вспышки черного кода, Совет воспользуется своим правом принудительно закрывать программы в море данных по собственному усмотрению. Недовольный ропот либертарианцев разгорелся в громкие крики протеста. Верховные управляющие всегда обладали возможностью закрывать определенные программы, потенциально способные нанести вред общественному благосостоянию. Однако для этого сначала требовалось получить согласие премьер-комиссии и Конгресса МСПОГ. Но что получалось сейчас? Неужели инфошок дал Борде карт-бланш действовать единолично, не советуясь ни с кем? В толпе затопали ногами. В колонках церберов по всему морю данных появились дерзкие заголовки. В одном конце арены принялись громко скандировать «Долой Борду!» но туда тотчас же устремились солдаты Совета, выразительно поглаживая пальцами спусковые крючки своих прерывателей. Бордо оставался невозмутимым. Он помолчал, дожидаясь, когда шум утихнет, прежде чем продолжить. Мандат Совета по обороне и благосостоянию, весь смысл его существования в том, чтобы обеспечивать безопасность каждого гражданина цивилизованных территорий, «От четырех сторон света на Земле до Луны, Марса и самой отдаленной орбитальной колонии», спокойным тоном произнес Верховный Управляющий. «Если будет установлено, что инфошок имел естественный характер, совет примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Но если будет установлено, что инфошок явился враждебным актом со стороны не признающих законов членов общества. На какое-то мгновение слова Борды выразительно зависли в воздухе. В таком случае, пусть будет известно всем, Совет по обороне и благосостоянию не будет бездействовать. Наши войска, расположенные по всему земному шару и всем обитаемым территориям, Приведены в повышенную готовность. Совет готов решительно ответить любой группировке, которая попытается воспользоваться внезапным нарушением целостности моря данных. Мы готовы действовать без промедления и жестко, не делая ни для кого исключения. Будет ли совет действовать, зависит исключительно от вас вытянув длинный костлявый палец, похожий на коготь, бордо ткнул им в толпу. Ропот мгновенно стих. Пятьсот миллионов человек затаили дыхание. Затем, без каких-либо дальнейших формальностей, верховный управляющий разорвал мультисоединение и исчез. Нэч очнулся от своего таинственного сна четыре часа назад. Один, целый и невредимый, лежащий, словно мумия, в своей собственной кровати, не имеющий ни малейшего понятия о том, как он здесь очутился. У него в голове кружились смутные, бессвязные образы, вне пределов досягаемости. Он не мог сказать, что это — сон, воспоминания или нечто среднее. Первым делом Нэтч обратился за советом к сэру вигалю связавшись со своим бывшим наставником с помощью экстренного протокола, которым они пользовались для срочного общения еще с тех пор, когда Нэтч учился в Улье. Им потребовалось меньше получаса, чтобы заключить, что черный кот по-прежнему остается активным в организме Нэтча, и что только один человек обладает достаточным влиянием, чтобы предотвратить любые новые атаки. К тому моменту, как Нэтч и Сэр Вигаль материализовались в административном здании Совета по обороне и благосостоянию, Меньше чем за три часа до начала презентации мастер Фиоткорпа был готов согласиться практически на все, лишь бы выиграть немного времени. Поэтому Нэтч обещал Лену Борде доступ. Доступ к мультиреальности в обмен на защиту от черного кода. Но что на самом деле означало слово «доступ»? Первым его произнес Верховный Управляющий, а не Нэтч, и посему предприниматель не мог знать, Какие тончайшие оттенки смысла вкладывает в него Борда? Чем доступ отличается от сотрудничества? И подразумевает ли это также контроль? И отличается ли это хоть как-то от откровенной кражи, которую пыталась предотвратить Маргарет Сурина? А может быть, Нэтч как раз дал Лену Борде то самое, что Маргарет старалась скрыть от него на протяжении стольких лет? Если бы на него так не давило время, возможно, он поторговался бы с советом относительно нюансов. Опять же, ему не давали покоя, словно воскресшие из могилы слова Маргарет. Когда не осталось выбора, человек оказывается готов на самые странные поступки. А разве у Нэтча остался выбор? Тот, кто не пожалел сил, чтобы устроить заподню в шинан определенно обладает возможностью слепить смертоносный черный кот смертоносный черный кот. От одной этой мысли у Нэтча дрожали кости. Программа, способная разорвать защитные функции организма, словно туалетную бумагу, заставив сойти с ума копочь. Кто мог предсказать, какими окажутся последствия? Электрический разряд, поражающий головной мозг? Закупорка главных артерий, ведущих от сердца? Или, быть может, что-нибудь более медленное более изощренное? более болезненны. Однако в кабинет к Борде Нэтча привела не трусость «Я не трус», — снова и снова мысленно повторял себе он, словно заклинание, «я не трус». На кон поставлено нечто гораздо большее, чем моя жизнь. Верховный управляющий представил самые разные рациональные обоснования тому, что произошло с Нэтчем. В конце концов, кто мог сказать, какой цели добивались его облаченные в черные убийцы? Быть может, они хотели, чтобы неч вышел на сцену и подвергся яростной атаке черного кода на глазах у 500 миллионов человек. Быть может, они хотели установить контроль над ним, чтобы отпереть доступ к мультиреальности или убить одного из его товарищей. А может быть, эти люди в черном хотели, чтобы неч убил вас? Высказал вслух свое предположение Вегаль, обращаясь к Борде, не обращая внимания на семь или восемь прерывателей, резко крутанувшихся в сторону его скудно покрытой волосами головы. Выслушав слова нейропрограммиста, верховный управляющий не выказал ни тени страха. «Хотелось бы посмотреть, как они попробуют это сделать», — усмехнулся он. И вот теперь, стоя у двери на сцену и глядя на то, как Бордо заканчивает свое импровизированное выступление, Нэтч почувствовал, как на поверхность его сознания всплывает еще одно возможное объяснение. А что, если громила, напавшие на него в глухом переулке в Шенандо, работали на совет по обороне и благосостоянию? Нэч вспомнил, с какой легкостью ленборда швырнул ему 20 минут на выступление, хотя только что утверждал, что не может выделить больше десяти. Верховный управляющий привык получать то, что хочет. Что, если весь этот эпизод – был изощренной ловушкой. Что если убийцы в черном были отправлены как раз для того, чтобы толкнуть Нэтча прямиком в цепкие руки Борды, и Нэтч, сам того не ведая, поступил именно так, как от него и хотели. После того, как верховный управляющий разорвал мультисоединение и исчез, Нэтч обвел взглядом многомиллионную толпу, усилием воли заставляя себя сделать последние несколько шагов на середину сцены. Однако сомнения удерживали его ноги, подобно тяжелым пушечным ядрам, прикованным к щиколоткам. Что если он совершил ошибку, заручившись помощью совета? Что если сейчас мультиреальность не заработает? Что если презентации породит новый инфошок? Тревога разрослась до немыслимых размеров, разрывающих рассудок и вдруг мгновенно рассеялось. Презентация не имеет никакого значения. Больше ничто не имеет никакого значения. Он, Нэтч, уже обречен. Черный кот разгуливал по его организму безжалостным жнецом, неумолимый, ненасытный, готовый в любой момент срезать его своим беспощадным серпом. Даже если совет вел себя по отношению к нему честно, Даже если Лен Борда не имел никакого отношения к неизвестным в черном одеянии и искренне хотел защитить Неэтче, предприниматель сомневался в том, что он сможет действовать достаточно быстро и помешать вредоносной программе отнять у него жизнь. Черный кот стал неотъемлемой его частью. Атака изнутри могла произойти в любое мгновение, между одним вздохом и следующим. Она могла произойти прямо сейчас. Недж сделал первый неуверенный шаг по узкому пандусу, ведущему в середину сцены. Путь был прямой, без разворотов и развилок. Можно было развернуться и уйти, а можно было собраться с духом и надеяться на то, что он пройдет через презентацию целым и невредимым. Для этого требовалось верить в то, что Борда сдержит свое обещание, верить в то, что написанный Джарой сценарий поразит зрителей, Верить в то, что инженеры Хорвилл и Куэлл выполнили свою работу, в то, что конвейерная линия Беньямина справилась с поставленной задачей, и в то, что Мэри и Роби надлежащим образом подготовили аудиторию. В середину сцены Неч вышел пустой скорлупой. Перед ним стояли многие миллионы людей, всех форм и размеров, всех цветов кожи и вероисповеданий, переплетенные вместе стрекочущие насекомые. Мимолетный органический поток нулевого течения, устремившийся по вырытому руслу в краткое мгновение между двумя приливами, порожденный бесконечным морем пустоты вокруг. У Нетча в сознании всплыли слова Джары. «Стремиться к совершенству», — сказал он. Акустика аудитории усилила его слова, разнося их в самые отдаленные уголки. Нэтч с удивлением обнаружил, какой у него сильный и мелодичный голос, нисколько не искаженный стрессом. Он помолчал, обводя взглядом собравшихся, затем сделал это еще раз, как и требовал написанный Джарой сценарий. Пятьсот миллионов пар глаз смотрели на него в ответ. Предприниматель удивленно указал на дверь, ведущую на сцену, где якобы стояли его многочисленные помощники странно сказал неч я собирался говорить с вами о реальности и мультирреальности но я никак не ожидал что обстановка здесь окажется такой сюрреалистической шутка была совсем не смешная тем не менее миллионы зрителей рассмеялись разумеется присутствие нескольких тысяч угрюмых солдат совета застывших с игло винтовками наготове придавало сцене некоторую абсурдность Улыбнувшись, мастер Фиат Корпо продолжал. «Мультиреальность — это создание новых реальностей», — объявил Нэтч. «Альтернативных реальностей, обособленных реальностей — это способность одновременно зрительно представлять различные события для того, чтобы выбрать из них именно то, что нужно». И как мы поступим с этими реальностями? разумеется Мы по-прежнему будем делать все то, что делали всегда. Есть, работать, стремиться, бороться, любить. Но только гораздо лучше, гораздо энергичнее, лучше контролируя происходящее. Так вот, мои инженеры хотели, чтобы я стоял перед вами и распространялся про архитектуру нашей программы, обо всех соединениях в пространстве разума, о сложных математических формулах, над которыми последние 15 лет упорно трудилась Маргарет Сурина. Ну, а мои аналитики, они хотели, чтобы я рассказал о финансовых затратах, о соотношении себестоимости и прибыли, и о разной другой ерунде, в которой я ничего не смыслял. Но я сказал, а почему бы просто не устроить небольшую демонстрацию? Моргнув, Мастер Фиаткорпа вызвал биту Культякюсю и классический бейсбольный мяч, как уже проделывал за 20 минут до того. Он перехватил биту поудобнее, стараясь найти на рукоятке идеальное место, такое, чтобы мультипроекция его пальцев слилась с нею, превратив ее в свое продолжение. Возможности для ошибки не будет. Существует старинная легенда про игрока, который мог попадать мечом в любую точку, в которую целился. Он выбирал место на трибунах, дожидался подачи, после чего — бум! — и мяч летел точно туда. Его называли величайшим бейсболистом в истории. Что ж, сегодня я постараюсь показать вам похожее волшебство. Усмехнувшись, Нэтч вытянул руку сбитой и крутанул ею, описывая дугу в 360 градусов. Конец биты обвел всю толпу. Подбросив мяч высоко вверх, Нэч взмахнул битой, включил вероятности 1.0. По арене разнесся громкий удар. Джара заняла удобное место в толпе, откуда можно было получить объективное впечатление о присутствующих. Пока что написанная ею речь оказывала именно то воздействие, на которое и было рассчитано. фамильярный тон Нэтча расслаблял напряженные нервы и разглаживал складки, выполняя функцию противоядия от отравленных оскорблений, распространяемых все последние дни церберами. Тревога зародилась, когда Нэтч обвел битой толпу. В сценарии этот момент был прописан четко, разве не так? Нэтч должен был указать на какого-то одного зрителя в толпе, после чего отправить в него мечи быстро, один за другим, затем при необходимости повторить это. Какой дурацкий финт задумал мастер Фиоткорпа. Когда Нэтч замахнулся битой, джара едва не рухнула на пол от ужаса и шока. В воздухе летел всего один мяч, и Нэтч не делал никаких движений, чтобы послать следом второй. джара тотчас же начала мысленно искать козла отпущения. Нэтч не смог активировать программу вероятности. Хорвилл и Куэлл напутали с кодировкой. Отчего двигатель мультиреальности начал чихать? На конвейерной линии Беньямина пропустили несколько соединений? Может быть, это вероломный удар со стороны братьев потелей или работа черного кода, разлившегося по жилам Нэтча? и почему из сотен миллионов человек, собравшихся на арене, неч выбрал именно ее, чтобы запустить в нее мяч? Непроизвольно выставив перед собой руку, Джара вздрогнула, когда мяч с тихим шлепком ударил ей прямо в ладонь. Она ощутила легкий укол прикосновения конского волоса к коже. Покрутив мяч в руке, аналитик поднесла его ближе и прочитала написанные на шве слова. «Разумеется, это не реальность, это мультиреальность». Моргнув, подмастерье Феоткор потряхнуло головой и посмотрела на пустую ладонь. «Джара, это тебе мерещится», — сказала она себе. «В твоей руке нет никакого меча». Но ей это не померещилось. Мяч был у нее в руке, а затем бесследно исчез. Через несколько мгновений у 500 миллионов зрителей одновременно вырвались изумленные восклицания. До них постепенно дошло осознание того, что произошло. 500 миллионов ладоней, ощутивших прикосновение конского волоса, 500 миллионов рук, оставшихся пустыми. Процесс вовлечения в происходящее всех зрителей. Помимо воли Джара усмехнулась. Только что вы ощутили на себе потрясающую силу вероятностей, продолжал Нейдж после того, как первоначальный шок несколько рассеялся. 500 миллионов ударов битой, 500 миллионов пойманных мечей! 500 миллионов различных реальностей, все из которых были рождены вот здесь. Мастер Феткорп постучал себя по лбу. А ощущались вон там Он обвел рукой аудиторию. «Но мы не живем в мире множественных реальностей. Мультиреальность даст нам сотни миллионов возможностей, но мы все равно должны будем сделать выбор. Один, единственный выбор. И вот путь, который выбрал я». Нэтч щелкнул пальцами, направляя луч прожектора на крошечную фигурку в глубине толпы. Разразилась волна оглушительных аплодисментов, разливаясь от яркого пятна, выхваченного прожектором и охватывая всю аудиторию. В луче света стояла девочка лет восьми, держащая за руку своего отца. Очаровательно улыбаясь, она подняла зажатый в маленькой руке мяч мультиреальности. «Пусть слово невозможно, навсегда исчезнет из нашего словаря, — воскликнул Нэтч. — Ничего невозможного больше нет. Мы вошли в новую эпоху возможного, в эпоху мультиреальности. И отныне выбор за вами. Стремиться к совершенству. И благодарю вас за то, что пришли сюда. Робби-Робби прилип к хорвилу подобно зловонию. — Они все просто спятили, Хорви! — визжал каналист возбужденно тряся кубом волос в такт какому-то торжественному маршу, звучавшему у него в голове. «Моих ребят обложили со всех сторон. Это просто какая-то безумная оргия, твою мать! Все хотят узнать больше о мультиреальности!» «Ну да», — криво усмехнулся Хорвелл, — «и я в том числе». Робби издал смешок, продолжавшийся слишком долго, чтобы иметь какую-либо корреляцию с остроумием инженера. Если бы подоспевшая мэрия не увела каналиста на блицкрик по продажам, он, возможно, продолжал бы смеяться до тех пор, пока у него не лопнула бы селезенка. Всеобщий хаос продолжался еще целый час после того, как Нэтч покинул сцену. Хорвелла трепали по плечу его дяди и тети, двоюродные, троюродные братья и сестры и даже двоюродные братья троюродных сестер, мультизагрузившиеся из всех закутков освоенной вселенной. Абсолютно все члены обширного семейства, за исключением тети Бериллы, чья ненависть к Нэтчу, по-видимому, многократно превосходила гордость за Хорвелла и Беньямина. После того, как разошлись родственники, Хорвелла со всех сторон обступили знакомые и деловые партнеры, которых он видел впервые в жизни, требуя у него подробности относительно мультиреальности. Инженер старался как мог, отвечая общими туманными фразами, особенно когда один из бывших корешей Паулью похвастался, что стал Цербером. Наконец Хорвилл стряхнул с себя преследователей и обвел взглядом подножие сцены в поисках остальных подмастерьев Сурина-Нетча. Похоже, все оказались в одном и том же рассоле. Джаро осаждала толпа представителей МСПОГ, пытающихся договориться об оптовой скидке. Счастливый Бен пространно распространялся о мультиреальности перед многочисленной группой приверженцев секты Натиск. Куэлл вел жесткий спор с кучкой островитян, возбужденно дергающих за подсоединительные ошейники. Мэри предположительно последовала за Робби-Робби, лишь Нэч и Сэр Вигаль окончательно покинули арену. Где-то посреди этого столпотворения Хорвилл обратил внимание на цепочку солдат Совета по обороне и благосостоянию в белых балахонах, безмолвно направляющихся к двери с зачехленным оружием. — Ты слышала? — спросил инженер у подошедшей к нему Джары. — Сэнси в ссор проследил ту девочку, которой достался мяч. Похоже, малышка учится в улье, чей бюджет только что урезали бюрократы из МСПОГ. Ты можешь поверить в такое счастливое совпадение? Интересно, кого следующим захочет выдвинуть в качестве нашего представителя Нэтч? Бездомного котенка? Монаха? А может быть, проститутку с золотым сердцем, которая... Эх, ну почему я так сгущаю краски, подумал он? Джара терпеливо дождалась окончания возбужденной тирады Хорвелла. Хорошая реклама — это хорошая реклама тихо промолвила она. Улыбнувшись, Хорвелл кивнул, после чего попятился от аналитика к выходу. О загадках женского пола можно будет поломать голову как-нибудь в другой раз. В настоящий момент нужно было еще многое доделать. Например, выяснить, кто подстерег Нэтча и накачал его до самых ушей черным кодом. Узнать, какие сюрпризы преподнесут вечером братья Паттели, и разобраться, «Каким образом, черт побери, во всем этом оказался замешан Ленборда?»